Томас Дэвинпорт. Принятие решений. Совершенствуем процесс. Впервые опубликовано в выпуске за ноябрь 2009 года. Идея вкратце. Как правило, принятие решений в организациях редко является предметом системного анализа. В результате появляется великое множество неудачных решений, таких как популярное недавно инвестирование в субстандартные ипотечные кредиты, их секьюритизация или хеджирование риска кредитными дефолтными свопами. Бизнес-литература изобилует советами относительно того, как принимать решения, но организации довольно медленно внедряют эти практики. «Пришло время сосредоточиться на принятии решений», говорит Девинпорт, и предлагает четыре шага. Первый – составить список решений, которые нужно принять и расположить их в приоритетном порядке. Второй. Учесть факторы, влияющие на каждое из них. Например, кто какую роль играет, как часто требуется принимать решения и какая информация необходима для его поддержки. 3. Разработать роли, процессы, системы и модели поведения, которые необходимы вашей организации. И четвертый. Закрепить инструменты принятия решений и их поддержку на уровне организации. Служба образовательного тестирования СОД и компания Stanley Works уже добились успеха, улучшая процесс принятия решений. СОД учредила централизованный совещательный орган для принятия основанных на фактах решений о новых предложениях. В корпорации Stanley есть ценовой калькуляционный центр совершенства с внутренними консультантами, каждый из которых занимается одним из подразделений компании. Руководителям следует учитывать множество факторов при принятии решений, опасаться аналитических моделей, непонятных менеджерам, быть уверенными в четкости выводов, практиковать модельный менеджмент и, так как только люди могут со временем пересматривать критерии принятия решений, культивировать человеческие резервы. Итак, принятие решений, совершенствуем процесс. В последние годы люди, принимающие решения и в государственном, и в частном секторах, сделали на удивление много ошибок. Вторжение в Ирак, несоблюдение условий соглашения по глобальному потеплению, игнорирование Дарфура – все эти решения, похоже, будут записаны в учебнике истории как необдуманные. А как насчет решений инвестировать в субстандартные ипотечные кредиты и секьюритизировать их или хеджировать риск кредитными и дефолтными свопами? Это происходило во многих компаниях, но отдельные организации тоже принимают плохие решения. Тенека, когда-то бывшая большим конгломератом, сделала неудачный выбор при покупке бизнесов и теперь состоит всего из одной компании, производящей автозапчасти. General Motors принимала крайне неудачное решение о том, какие автомобили выставлять на рынок. Time Warner ошибся, купив АОЛ, а ЯХУ дал маху, решив не продаваться Microsoft. Откуда эти трудности в принятии решений? Во-первых, от того, что решения, как правило, рассматриваются как прерогатива отдельных людей, обычно членов руководства. Сам процесс, использованная информация и логика рассуждений зависят от них, находясь в чем-то вроде черного ящика. Данные поступают внутрь, наружу выходят решения. Но кто знает, что происходит там, внутри? Во-вторых, не в пример остальным бизнес-процессам принятие решений редко подвергается системному анализу внутри фирмы. Очень немногие организации перестроили свои решения. Однако, как и для любого другого процесса, есть много способов улучшить принятие решений. Полезные открытия в этой области совершаются уже давно. К примеру, ученые более полувека назад описали феномен группового мышления, при котором группа людей всегда стремится найти компромиссный вариант, и он до сих пор сбивает с толку принимающих решения от Белого дома до переговорных в компаниях. В XVI веке католическая церковь придумала адвоката-дьявола для критики решений о канонизации, но до сих пор лишь в немногих организациях рассматриваются и защищаются альтернативные решения. В недавних популярных книгах о бизнесе разбирается множество разнообразных методов принятия решений. Однако, несмотря на то, что деловые люди совершенно точно покупают и читают эти книги, Немногие компании на деле пользуются их рекомендациями. Последствия такого невнимания к проблеме становятся все более серьезными. Пришло время вывести принятие решений из мрака чистой индивидуализации и идиосинкразии. Организациям стоит помочь своим менеджерам эффективнее использовать процессы принятия решений. Конечно, повышение качества процессов не гарантирует повышение качества решений, но вероятность последнего вырастет. Концепция улучшения решений Фокусировка на решениях не обязательно требует полного сосредоточения на умственных процессах менеджеров, хотя черный ящик, безусловно, стоит приоткрыть. Это может означать проверку доступных компонентов процесса принятия решения. Какими должны быть решения, откуда берется информация, каковы ключевые роли и так далее. Умные организации принимают разноплановые меры, затрагивающие технологии, информацию, организационную структуру, методы и персонал. Они могут улучшить принятие решений за четыре шага. Первый шаг – определение. Менеджерам стоит начать с составления списка решений, которые должны быть приняты, и сортировки их по важности, к примеру, 10 главных решений, требующихся для выполнения нашей стратегии. или 10 главных решений, которые должны осуществиться, если мы хотим достичь наших финансовых целей. Некоторые решения будут редкими и в высшей степени стратегическими. Какие приобретения позволят нам занять необходимую долю рынка, в то время как другие — частыми и тактическими. Как решить, сколько платить по претензиям? Без определения приоритетов все решения будут восприниматься как одноплановые, То есть самые важные не будут проанализированы с должным вниманием. Второй шаг – инструменты. Помимо самых ключевых решений, необходимо определить факторы, которые на них влияют. Кто и какую роль играет в принятии решения? Как часто принимаются решения? Какая информация необходима для поддержки решений? Насколько хорошо обычно принимаются решения? Такая проверка помогает организациям понять, какие решения нуждаются в улучшении и какие процессы могут сделать их эффективнее и формирует стандартный язык обсуждений. Третий шаг – внедрение. Составив список решений и выяснив, что требуется для осуществления каждого из них, вы можете разработать роли, процессы, системы и модели поведения, которые будут при этом использованы. Ключ к эффективному внедрению решений – широкий и всеобъемлющий подход, включающий в себя все методы улучшений и охватывающий все аспекты процесса принятия решений, в том числе их выполнения, о чем обычно забывают. Четвертый шаг – регламентация. Организациям необходимо дать менеджерам инструменты и предоставить постоянную поддержку для того, чтобы решать, как решать. К примеру, менеджеров компании Air Products and Chemicals учат определять, стоит ли принимать конкретное решение самостоятельно в одиночку, самостоятельно после консультации с группой, группой путем простого голосования или же нужно достичь консенсуса. Вдобавок они определяют, кто будет нести ответственность за принятие решения, кто будет отвечать за результаты и кого нужно проконсультировать или информировать. Компании, серьезно относящиеся к регламентации усовершенствованного процесса принятия решений, Часто составляют список экспертов по этому направлению для совместной с топ-менеджерами работы над улучшением процесса. В компании Chevron, к примеру, есть группа анализа решений, члены которой организуют семинары по выработке решений, координируют сбор данных для анализа, строят и отлаживают экономические и аналитические модели, помогают проектным менеджерам и лицам, принимающим решения разобраться в аналитике, указывают, когда дополнительная информация и анализ могут улучшить решение. проводит оценку качества решения и тренируют принимающих решения. Группа обучила более половиной тысяч лиц, принимающих решения, в процессе двухдневных мастер-классов и сертифицировала еще 10 тысяч с помощью обучающего онлайн-модуля. В компании Chevron все основные капитальные проекты, обычные для крупных нефтяных компаний, пользуются системным анализом решений. Организация, применяющая эти четыре шага, также должна оценить качество принятого решения. При этом следует рассматривать не только текущие бизнес-результаты, на которые может повлиять и политика, и удача, но и сам процесс принятия решений и информацию, на которую полагался менеджер. Шеврон регулярно устраивает ретроспективные обзоры основных решений и не только оценивает результаты, но и анализирует, как можно было бы эффективнее провести процесс или лучше справиться с неопределенностью. Давайте посмотрим, как две компании усовершенствовали свои процессы принятия решений.